Глава седьмая. Мозг. Подражание. Быть похожим на других. Зачем и почему мы подражаем? Подражание пронизывает жизнь каждого человека от рождения до самого конца. В этой главе мы будем разбираться, почему мы подражаем и что знаем о нейронных механизмах, на которых основано подражание. Если вспомнить выделенные Симоновым три группы биологических потребностей, то окажется, что о подражании можно говорить даже не в одном, а в двух случаях. Во-первых, мы обнаружим программы сопереживания внутри зоосоциальных, социальных потребностей. Особо существуют программы переноса на себя эмоций, которые испытывает другое существо, эмпатия. Как правило, это близкое родственное существо или хотя бы того же биологического вида. Возможно, сопереживание и особям другого вида, но гораздо реже, у самых высокоразвитых животных. Это явление можно смело назвать эмоциональным подражанием. Во-вторых, в потребностях саморазвития, потребностях, направленных в будущее, на уровне повторения поведенческих реакций тоже присутствуют подражательные программы. Такие как «делай, поступай как родитель», «как вожак» или «как сосед», другой член стаи или коллектива. Когда организмы на уровне движений имитируют друг друга, то часто непосредственная цель действия им не ясна. Но другой так делает, наверное, это хорошо, значит, и я так сделаю. Таким образом, подражание существует как на двигательном, мышечной реакции, так и на эмоциональном уровне, сопереживание. Зеркальные нейроны — основа подражательного поведения. Подражательное поведение и реакции сопереживания объединяет участие особых групп нервных клеток, так называемых зеркальных нейронов. Серьезные исследования программ подражания на уровне нейронов и целостных мозговых структур начались только в конце XX века. Так что это относительно молодая и развивающаяся область нейрофизиологии и физиологии поведения. Критическим важнейшим ее событием стало открытие зеркальных нейронов. Именно существование данных клеток объясняет, почему мы так охотно подражаем или, как говорят, обезьяничим, или попугайничаем. Мы повторяем действия нашего соседа или родителя или героя кинофильма. Нас огорчают чужие огорчения, нам больно от чужой боли, но зато нас радует чужая радость. То есть мы переносим на себя эмоции, испытываемые кем-то, кого мы видим или слышим. Очень долго альтруизм, сопереживание, эмпатия считались практически вершиной человеческой психической деятельности. Но потом оказалось, что это одна из важнейших врожденных поведенческих программ, и появилась она гораздо раньше, чем вид гомо-сапиенс. Ученые обнаружили, что животным сопереживание тоже присуще. В целом зеркальные нейроны обеспечивают подражание на двигательном уровне, то есть повторение отдельных моторных актов и целостных двигательных программ, подражание на эмоциональном уровне, то есть вхождение в то же эмоциональное состояние, эмоциональный резонанс или, как еще говорят, заражение эмоциями. На уникально-человеческом уровне вербально-когнитивное подражание мы можем переносить в свой мозг некоторые аспекты той картины мира, которая сформировалась в мозге другого человека, и это, конечно, самый сложный вариант подражания. Классической ситуацией, с которой началось исследование подражания, является повторение мимических реакций взрослых людей новорожденными. Например, взрослый человек высовывает язык, и малыш также высовывает язык. Взрослый открывает широко рот, и ребенок делает то же самое. Важно понимать, что в эксперименте участвовали совсем маленькие дети — которым было по 4-5 месяцев. Вряд ли такой малыш понимал, что дядя высунул язык, не высунуть ли мне язык. Здесь работают врожденные рефлекторные дуги, которые устроены так, что зрительный сигнал анализируется, детектируется совершенно конкретное мимическое изменение, а затем нервные импульсы попадают на нужную точку двигательной коры и вызывают повторение. Это указывает, что данные программы являются практически столь же базовыми, как и дыхание, глотание или от руки от источника боли. Аналогичный эксперимент проводился на обезьянах. Человек совершал движения, а маленькая макака их успешно повторяла. Взрослая макака хорошо владеет мимикой, лапами, и программы подражания у нее тоже работают прекрасно. Эксперименты проводили с новорожденными обезьянками, которые совсем недавно появились на свет. И ученые видели ту же самую реакцию высовывания языка, что и у человеческих малышей. Зеркальные нейроны отражают поведенческую реакцию, не разбираясь, зачем это делается. Раз большое и умное существо так себя ведет, то и я так сделаю. Наверное, это хорошо. Понятие зеркальных нейронов было сформулировано профессором Джакомо Ризолатти во время исследования движений обезьян. Джакомо Ризалатти — итальянский нейробиолог. Открыл зеркальные нейроны в 1992 году Публикация в 1996 году. Уникальные клетки мозга, которые активизируются, когда мы наблюдаем за действиями других людей. Именно они помогают нам понимать эмоции другого человека. Первые публикации на эту тему появились в 1996 году, а теперь они уже воспринимаются как классические. Резалатти в 2014 году выступал на фестивале науки МГУ и рассказывал историю открытия зеркальных нейронов. Началось, как это часто бывает, почти со случайного события. Исследовательская группа Джакомо ризалати работала с обезьянами. Специфическим интересом ученых была организация движения. Они вживляли электроды в мозг макак и изучали, как движение разворачивается внутри лобной доли. От передней части лобной доли сигнал расходился по премоторной коре, а потом по моторной коре. Их внимание привлекла зона F5 премоторной коры, которая отвечает за запуск комплекса мышечных сокращений, то есть за двигательную программу. Нейроны, которые там находятся, оказались связанными с движением обезьяны, берущей с тарелки еду. В данном случае это был изюм. Это записывалось, и было замечательно видно, что нейроны активизируются еще до того, как началось движение. Потом в какой-то момент обезьяна с вживленными электродами ничего не делала, а экспериментатор, который стоял рядом, взял с ее тарелки изюм. И вдруг нейроны зоны F5 мощно возбудились, стали генерировать частые импульсы. Их активация была, может быть, немного поменьше по амплитуде, но более длительной, чем реакция на собственное движение обезьяны. Он же сейчас съест мой изюм. Было совершенно очевидно, какая мысль пронеслась в мозгу макаки. Оказалось, что существуют нервные клетки, которые срабатывают и тогда, когда сам организм выполняет движение, и тогда, когда кто-то другой, находящийся рядом, выполняет движение. Эти клетки могут запустить движение уже как повторение моторного акта, которое совершило другое существо, например, человек или другая обезьяна. С этого, собственно, началось изучение зеркальных нейронов. И пришло само понимание, что такие нейроны существуют. Стало ясно, что можно обнаружить конкретный физиологический субстрат для повторения состояния другого организма. В научном мире редко открывается что-то совсем новое. Давным-давно физиологи и этологи понимали, что подражание существует, но до нейронной основы не добирались. И вот, наконец-то, в 1996 году открыли зеркальные нейроны. Теперь все ждут, когда очередная Нобелевская премия по физиологии и медицине достанется Джакомо Резалатти. Глобальный биологический смысл подражания. Подобного рода программы и работа зеркальных нейронов оказываются актуальными тогда, когда существа начинают жить вместе с таями или колониями. Членам стаи очень важно совместно приходить в определенное физиологическое состояние, вместе реализовывать эмоциональные реакции, вместе запускать поведенческие двигательные программы. Тогда стая начинает действовать как единое целое и оказывается гораздо мощнее, чем отдельная особь. В этом, собственно, и состоит изначальный биологический смысл подражания. Стая сильнее, чем одиночный организм. На самом древнем уровне такая синхронизация осуществляется у общественных насекомых, термиты, перепончатокрылые или у колоний кораллов. Инициироваться она может даже без прямого участия нервной системы, а только с помощью гормонов. Особь, царица термитов, например, выделяет в окружающую среду гормоны, феромоны и тому подобное, которые равняют под одну гребенку физиологическое состояние соседних насекомых. Например, можно вызвать у всех членов стаи, семьи или колонии страх, агрессию или готовность к размножению. Одним из самых эволюционно-древних примеров гормональной синхронизации является упоминавшаяся в предыдущей главе овуляция коралловых рифов. Как известно, у живущих вместе родственниц созревание яйцеклеток тоже может проистекать в едином ритме. Биологические часы каждой из дам потихонечку переводятся, синхронизируются поскольку у людей есть пусть слабые, но все же феромоноподобные сигналы, не феромоны, которые могут сдвигать активность гипоталамуса, гипофиза, яичников. У общественных насекомых молекулы, регулирующие состояние семьи, зачастую передаются за счет взаимного кормления, так называемого трофалаксиса. При этом работают специальные железы, добавляющие гормоны в отрыгиваемую пищу. Подражание, имитация, синхронизация поведения. Подражание, синхронизация на поведенческом уровне — более сложный процесс. Например, гусенок или утенок, который увидел силуэт летящего хищника, принимает позу, которая позволяет ему затаиться, спрятаться, стать менее видимым. Соседи утята, конечно, могут сами заметить хищника, но могут и не заметить. Но если они видят, что сосед затаился, их мозг реагирует на позу затаившегося утенка как на сигнал опасности — И в этом случае включается двигательное подражание. Раз он спрятался, то и я спрячусь. Наверное, он не просто так это сделал. Конечно, такое поведение очень удобно, выгодно, расширяет поведенческий арсенал организмов и позволяет их реакциям стать гораздо более адаптивными. Иногда имитация принимает совсем причудливые формы. Одним из ярких примеров служит осьминог, живущий в морях Юго-Восточной Азии. Он не просто меняет свой цвет, чтобы спрятаться в камнях, стать похожим цветом и фактурой на камни, а своим поведением имитирует различные морские существа. Собрав щупальца определенным образом, он становится похож на камбалу, а растопырив — на львиноголовую крылатку, очень ядовитую рыбу. Этот осьминог может изобразить морскую змею, выпуская два щупальца в разные стороны и характерно ими шевеля. Такого рода подражание, конечно, помогает ему выживать. Осьминог этому, скорее всего, не учится. У него, судя по всему, существуют пока еще не исследованные врожденные нейронные контуры, которые запускают разного вида имитации в зависимости от того, какого хищника он пытается испугать или какую добычу обмануть. Тут можно вспомнить еще австралийских аборигенов, имитирующих движение страусов эму во время охоты на них. Звукоподражание в мире животных. Один из самых простых и доступных изучению вариантов подражания — это звукоподражание. Когда одно существо издает некий звук, особи этого же вида, находящиеся рядом, слышат его и начинают звучать подобным образом. Такого рода явления можно наблюдать на уровне даже не очень сложных нервных систем. Например, у насекомых — лягушек. Если кто-то слышал трели цикад в теплых странах, то знает, что после того, как один самец застрекотал, Расположенные неподалеку насекомые реагируют на песню и в течение 1-2 секунд подхватывают ее. Затем включаются более удаленные, еще более удаленные. Поскольку каждая конкретная цикада не поет долго, то получается, что волна звука сначала нарастает, потом затихает, потом опять нарастает и так далее. Если цикад — целая сосновая роща, все окружающие могут слышать этот явно синхронизированный и очень громкий шум. Примерно так же квакают лягушки. Один самец заквакал, и все остальные тоже. Смысл этого действия, как и пение цикад, кузнечиков, зябликов, соловьев и других птиц, достаточно очевиден. Звук привлекает самок. То есть чем громче лягушка-самец звучит, тем, соответственно, более удаленным самкам будет слышно. И они в большем количестве и быстрее прискачут. Кстати, у самцов лягушек существует определенная справедливость, В основном квакают те, кто в центре болота, а те, кто по периферии, спариваются с самками, а потом они меняются местами, то есть идет своеобразная ротация. Таким способом увеличивается генетическое разнообразие популяции лягушек. При подражании звуковой сигнал запускает реакцию, приводящую к появлению аналогичного сигнала. Очень ярким примером звукоподражания является птичье пение. Переход от молчащего птичьего мозга к поющему происходит под влиянием гормонов и сезонных ритмов. Для очень многих видов птиц звучать крайне важно. Это как территориальное поведение, способ обозначить свою территорию и бесконтактно конкурировать с другими самцами. Так и ухаживание за самкой. Часть песни — врожденный навык, врожденное знание. Но для того, чтобы песня стала качественной, птенцам нужно послушать мастера — Этим мастером, как правило, оказывается собственный папа. Существует известный вопрос из школьных биологических олимпиад. Попробуйте на него ответить. Если день за днем регистрировать интенсивность пения самцов-зябликов или соловьев, то обнаруживается два пика. Один в момент закладки гнезда и появления первых яиц, а второй в момент вылета птенцов. Зачем же самцы столь активно поют в момент вылета птенцов? Ответ. Это мастер-классы для молодежи. Взрослые зяблики и соловьи поют, а молодежь внимательнейшим образом слушает, потому что им надо научиться искусству вокала, точнее, вокализации. Звукоподражательная система мозга птиц оказалась очень удобной для изучения зеркальных нейронов, потому что у птиц формирующиеся навыки пения цепляются за врожденные рефлекторные дуги. Значит, можно понять, где находятся зеркальные нейроны и проанализировать, как проходят потоки информации — как идет обучение в тех или иных синапсах. Поэтому важным является изучение канареек, амадин и тем более птиц, способных подражать очень качественно, таких как попугаи и врановые. При изучении работы их мозга появляется очень интересная и важная информация. Во-первых, вообще о механизмах обучения и, во-вторых, о работе зеркальных нейронов. Пение для птицы — очень важное событие. Они настолько увлекаются этим процессом, что порой забывают обо всем на свете. Есть классическая орнитологическая фотография, когда самозабвенно поющий соловей сидит на пальце зоолога. Пернатый солист бывает настолько погружен в процесс, что можно тихо к нему подойти, подрогать его лапки, он с ноги на ногу переступит, переместится на ваш палец и будет продолжать петь. На кафедре зоологии позвоночных МГУ читается обширный курс о поведении птиц, и в нем много внимания уделяется исследованиям вокализации. Например, тому, как возникает разнообразие диалектов пения зябликов в Московской, Брянской и Ростовской областей. В каждом из этих случаев песни немного разные. Можно сказать, что у птиц есть определенные культурные традиции. Сначала птенец слушает папу, и его зеркальные нейроны вовсю работают. Затем он поет сам, и те же зеркальные нейроны очень активны, сообщая, нам пока не очень удается правильно повторять. Дальше молодой самец... Вокализирует несколько лучше, тренируется и, в конце концов, он делает это настолько хорошо, что находит свою пару. Может свить гнездо и сам стать отцом. Пока он не научился петь, на него никто не посмотрит. молот еще, тренируйся, пока не готов. Важно отметить, что мозг птиц организован в значительной мере не так, как мозг млекопитающих, и многие его центры располагаются совсем не в тех областях. Птицы — далекая от нас линия эволюции. Мы разошлись более 200 миллионов лет назад. Анатомия больших полушарий птиц совершенно иная. Это отдельный нейрофизиологический мир. Но у них работает та же базовая нейросетевая логика, те же медиаторы и принципы обучения. И, конечно, похожи многие стволовые структуры, в том числе центры потребностей. Поэтому мозг птиц активно изучается и поведение птиц часто является моделью очень интересных феноменов из психической жизни человека, например, освоения языковых навыков. Для возникновения звукоподражания нужно, чтобы слуховой сигнал пришел сначала в продолговатый мозг и мост, где располагаются центры первичного восприятия звука. В продолговатом мозге и мосту также находятся центры, связанные с дыханием, движением языка, сокращением голосовых связок. В принципе, простейшее звукоподражание можно сгенерировать уже на уровне стволовых структур, замыкая врожденные рефлекторные дуги. Если вы когда-нибудь наблюдали за волнистыми попугайчиками, то, наверное, замечали, как они имитируют слуховой стимул. Достаточно просто издать какой-нибудь резкий звук, например, стукнуть чайной ложечкой о чашку, и птичка тут же чирикает в ответ. У попугайчика такая реакция возникает почти мгновенно, И здесь задействованы только стволовые структуры. Но для того, чтобы подражание попадало в цель, чтобы генерировался примерно такой же звук, который птица, например, попугайчик, услышала, без больших полушарий мозга не обойтись. Соответственно, есть высшие слуховые центры, которые детально анализируют сигнал, и высшие центры вокализации, обеспечивающие тонкое управление дыханием и мышцами гортани. Птенцы многократно пробуют, перебирают варианты вокализации, чтобы песня, которая получается на выходе, соответствовала эталону. То есть собственная песня в высших центрах вокализации сравнивается с эталоном песни, который сохранился в памяти. Поэтому на первом этапе важно, чтобы у птенца эталон периодически подновлялся, чтобы папа подавал правильный пример. Потом, когда эталонная песня уже хорошо записана, взрослеющему птенцу можно оперировать только памятью и с ней сравнивать свою песенку. Именно в больших полушариях находятся зеркальные нейроны, которые сопоставляют песню, хранящуюся в памяти молодого самца, с той, что у него вышло здесь и сейчас. Таким образом, исследования, проводимые на птицах, позволяют обнаружить и вполне наглядно изучать на более простом уровне принципы работы гораздо более сложного мозга человека. Звукоподражание у человека. Переходим к нервной системе гомо sapiens. Очевидно, что у нас тоже имеются врожденные рефлекторные дуги, обеспечивающие описанные процессы. Когда мы слышим звуковой сигнал, он попадает в первичный центр слуховой обработки, находящийся в продолговатом мозге и мосту. Тут же расположены ядра черепных нервов, управляющие голосовыми связками, дыханием, движением языка, нижней челюсти, и здесь возникает вокализация. На самом простом уровне человек может обойтись этим комплексом рефлексов, который можно наблюдать у хором плачущих в роддоме младенцев. Но, конечно, для полноценной голосовой реакции к процессу должна подключиться двигательная кора, то есть звуковой сигнал сначала должен уйти в слуховую кору, находящуюся в височной доле больших полушарий, а из нее в двигательную кору, расположенную в задней части лобной доли. Тогда двигательная кора, восприняв определенный паттерн звука, передаст сигнал на центры, непосредственно управляющие дыханием, голосовыми связками, и мы попытаемся воспроизвести звук. Для людей звукоподражание является характерным в очень высокой степени. Понаблюдаем за группой детей. Чем меньше возраст, тем лучше, гуляющие на детской площадке. Вокруг относительно тихо, и вдруг где-то за забором громко замяукала кошка. И вот уже вся группа мяукает. Детям интересно воспроизвести этот забавный звук. Новый необычный слуховой образ тут же становится элементом игры, и звукоподражание, эхололия, возникает практически мгновенно. Любой из нас на реакции звукоподражания может поймать себя тысячу раз. У нас очень быстро включается «звучи как сосед», почему бы и нет. Футбольные болельщики и любители хорового пения у костра с особым рвением это подтверждают. Как правило, только моторной коры тут уже не хватает. И когда надо повторить целую фразу или длинное сложное слово, например, прести дижитация, слуховой сигнал перебрасывается в зону брока, нижний задний угол лобной доли. Здесь находятся нейроны, которые отвечают не просто за отдельные фонемы, но за сборку фонем в словах. Зона брока — место хранения двигательных программ, специфически связанных с речью. Она способна сама управлять моторной корой, от нее идут сигналы. Получается, что для произнесения длинного слова надо в определенной последовательности совершить несколько более простых речевых реакций. Помогает этому процессу зона верники, которая отвечает за узнавание слов. Чтобы не просто повторить слово, которое мы только что услышали, а наполнить его смыслом, сначала надо данное слово опознать и расшифровать, а это делает зона верники. Дальше дополнительные сигналы от этой области могут уходить к зоне брокка. Это очень важно для нас, гомо-сапиенс. Плюс к сказанному, если вы только что повторили определенное слово, вы его, следовательно, запомнили. Точнее, ваш гиппокамп, скорее всего, сделал это. И если удалось слово удачно проговорить, поясная извилина генерирует положительные эмоции. Вот какие все молодцы, хорошо зафиксировали и хорошо повторили. А если вы сбились и сказали неправильно, Поясная извилина выразит свое «фи» в виде отрицательных эмоций. Перечисленные только что центры, сравнивающие полученный результат с ожидаемым, задействованы при выполнении самых разных программ в самых разных системах. И, конечно, при звукоподражании не обойтись без гиппокампа и поясной извилины. Помогает имитации, копированию слов и зрительная информация. Если слово очень сложное, мы внимательно следим за выражением лица говорящего, движениями его губ, дыханием, пытаясь поточнее воспроизвести звуки за счет визуального восприятия. Если надо повторить слово, например, из кхмерского или бушменского языка, никакая зона брока в одиночку не справится. В этих языках есть фонемы, которые произносятся на вдохе. Зеркальные нейроны и процесс обучения нейросетей. Итак, что же такое зеркальные нейроны? Зеркальный нейрон — это клетка, которая активируется как при выполнении определенного действия, поведенческой программы, так и при наблюдении за выполнением аналогичного действия кем-то другим. То есть зеркальные нейроны встроены не только в двигательные нейросети, но также имеют входы, ориентированные на внешние сенсорные потоки, поступающие в мозг сигналы, слуховые и зрительные раздражители. В случае птиц это может быть как чужая, так и своя песня. У зеркального нейрона обезьяны, человека, на выходе происходит передача сигнала к исполнительным нейронам примоторной и моторной коры. Входы и выходы зеркального нейрона могут быть врожденно заданы, но чаще формируются в результате обучения нейросетей и мозга в целом. Работ на зеркальных нейронах человека пока единицы. Примером может служить статья Роя Мукемила и Исака Фрайда с авторами, опубликованная в 2010 году. Одна и та же реакция может возникать тогда, когда сама обезьяна или человек захотела взять изюм и когда увидела, что сосед берет изюм. А если раньше потянуться за изюмом она не решилась, то, посмотрев несколько раз, как сосед это делает, вполне может тоже запустить подобную программу. То есть за счет зеркального механизма можно научить свою нейросеть новым программам, даже не реализуя их в полной мере, а просто смотря и хотя бы частично подражая. Это очень важно и, кроме того, вызывает дофаминовые положительные эмоции, поскольку связано с движением и новизной. Кстати, у человекообразных обезьян, когда взрослый делает что-то интересное, подросток может подойти и издать специальный звук, который обозначает «Я буду только смотреть. Я не буду тебе мешать, я буду только смотреть. Мне интересно, я хочу знать, как это делается». Взрослые обезьяны в этот момент иногда начинают даже действовать медленнее, чтобы показать подростку, как надо, например, правильно камнем разбивать орех. Более того, если подросток отвлекается, могут еще и оплеуху отвесить, раз уж пришел учиться, так учись, не бездельничай. Простые варианты подобных программ могут быть установлены врожденно, например, подражательное высовывание языка кору больших полушарий, судя по всему, встроены соответствующие генетически заданные нейросети, управляющие собственной реакцией и обладающие отзеркаливающими входами. Получается, что как человеческий, так и обезьяний детеныш врожденно знает схему лица взрослого представителя своего вида. И когда соответствующий зрительный образ высунутого языка попадает в нужный центр моторной коры, сразу раз детеныш также высовывает язык. Но гораздо чаще подобные программы являются результатом дополнительного обучения. В итоге мы можем подражать очень сложным навыкам. Подражание движением. Если смотреть на братьев наших меньших, можно увидеть не только подражание вокализации звука, но и подражание самым разным движением. Наиболее простой вариант — это двигаться вместе, перемещаться вместе. Стая саранчи это прекрасно умеет. Одна саранча взлетела, и за ней стая тоже взлетела, и более того, все полетели в одном направлении. Пресноводные рыбки Данио Рерио, зебра являются модельными организмами для изучения такого типа поведения. Они обычно плавают стайкой, и каждая рыбка краем глаза, а еще с помощью органа боковой линии, ощущает, где соседи и куда они плывут. Если одна рыбка повернула направо, то можно соответственно ожидать от остальных тоже правого поворота. То есть они показывают самый простой вариант подражания вместе двигаться в стае. Это даёт много преимуществ, потому что совместное движение стаи позволяет лучше находить пищу, обманывать, а иногда даже пугать хищника. Например, какой-то молодой баракуди может показаться, что приближается огромная рыба, она испугается и сбежит. А на самом деле это плывет плотная стая из множества маленьких анчоусов. Итак, первый уровень — двигаться вместе. Но есть, конечно, и более специфические действия. Например, активно изучается хватание пищи для этих же рыбок Данио-Рерио. Если одна рыбка начинает хватать еду, то и другие рыбки тоже начинают это делать. Причем даже порой еды нет, а движение запускается. История из жизни. В одном доме держали трех небольших собак и кролика. Этот кролик, видимо, считал себя собакой. Когда кто-то приходил в гости, и собаки, прибежав, начинали лаять, кролик тоже принимал участие, прыгал вокруг и беззвучно открывал рот синхронно с собаками. Вот такое интересное подражательное поведение. Выполнение сложных произвольных движений. Если посмотреть, как идет подражание движениям, которые для нас являются новыми, необычными, можно увидеть компоненты, характерные вообще для любого произвольного движения. У млекопитающих этим занимается лобная доля, причем в ее пределах выделяют три различающихся по функциям области. Ассоциативную кору, примоторную, поле 6, и моторную, поле 4, кору. Ассоциативная лобная кора вступает в игру первой и принимает решение. Например, «Я хочу взять этот предмет». Примоторная кора эту общую идею превращает в совокупность движений. Скажем, чтобы взять предмет, нужно поднять руку, разогнуть ее, разогнуть пальцы, потом согнуть пальцы. На третьем этапе сигналы от примоторной коры идут в самую заднюю часть лобной доли, в моторную кору. Нейроны поля 4 непосредственно взаимодействуют со спинным мозгом, мозжечком, дают конкретные команды конкретным мышцам. Скажем, даже поднять руку весьма непросто. При этом работают дельтовидные и трапециевидная мышцы. А в каждой из них еще и отдельные группы мышечных клеток — двигательные единицы. На этом этапе в реализации движения активно участвуют сигналы системы мышечной чувствительности. Итак, сначала возникает идея движения, потом она превращается в совокупность относительно простых моторных компонентов, а потом каждый компонент раскладывается на совокупность конкретных мышечных сокращений. При этом сигналы последовательно распространяются спереди-назад. Ассоциативная лобная кора — третий уровень, премоторная кора — второй уровень, моторная кора — первый уровень. Когда мы подражаем чему-то, наш мозг генерирует варианты двигательных программ, которые затрагивают все перечисленные уровни. Первый уровень подражания. Например, мы увидели движение руки другого человека, гримасу или какую-то интересную позу, и просто повторяем это движение как набор мышечных сокращений. В этом случае подражание идет прямо через моторную кору и, конечно, визуально контролируется. Если нам нужна целая двигательная программа, скажем, я вижу, как ты дотронулся до этого предмета, и я тоже так хочу сделать, здесь, скорее всего, будет задействована премоторная кора. В случае речи двигательных реакций с ней будет тесно взаимодействовать зона брока, На втором уровне мы подражаем не конкретному одиночному движению, а двигательной программе в целом. На третьем уровне мы подражаем глобальной цели. Да, мне нужен такой же предмет. Скажем, лежащая на столе книга. Но я не буду точно повторять твои движения, а, например, с другой стороны зайду и возьму не правой рукой, а левой, да еще и за спины. Почему? Человеку может быть сложно, неудобно или просто скучно делать совсем так же, как кто-то другой. «Мне нет смысла подражать твоим движениям в точности, но мне хочется подражать тебе в достижении цели». Приведем в пример поведение выдр. Это очень активные и любопытные звери, и мне интересно делать точно так же, как другие. Если выдры плавают через обруч, то после того, как одна проплыла головой вперед, остальные обязательно испытают самые неожиданные способы — боком, с вывертом, хвостом вперед. Такое разнообразие движений их, очевидно, радует, Ещё этим они показывают друг другу, а я вот так могу. При этом сохраняется общая цель программы, а вариации движений привносят новизну и яркие положительные эмоции. Ещё раз подчеркнём важность речевого подражания. Новорождённые, имитируя звуки, издаваемые взрослыми, используют все доступные средства, начиная, естественно, с самых простых. Мы наблюдаем, как младенец начинает с подражания фонемам, простейшим звуком «а», «у». Ребенку это интересно, он радуется, а взрослые, в свою очередь, проводят над колыбелькой массу времени, издавая занятные звуки. Когда на ваше «бу-бу-бу» новорожденный тоже произнесет «бу-бу-бу», это будет счастье для взрослого, для его нервной системы, и для ребенка, для другой нервной системы, потому что заработало. Но с таким же успехом маленький ребенок подражает и вашим движениям. Вы подняли руку — он поднял, вы покачали головой — и он покачал. Эта забавная игра тоже веселит мозг. Начинается подражание с простых, обычных движений, а дальше становится все сложнее и сложнее. Эта игра «Сделай как я» очень важна для формирования двигательных навыков и для переноса опыта. Потому что сверхзадача подражания состоит в том, чтобы научиться не за счет собственных проб и ошибок, а перенять информацию у более зрелого, более знающего мозга. Эту в высшей степени полезную возможность предоставляет развитая система зеркальных нейронов. Классический пример срабатывания зеркальных нейронов — заражение зеванием. Когда кто-то зевает, находящемуся рядом человеку также хочется зевнуть. Вы наверняка это не раз наблюдали, да и сами включались в процесс. Вот еще описание некоторых экспериментов. Обезьяна сама берет кубик и наблюдает за человеком, который делает то же самое. Во время движений, которые нацелены на кубик, нервные клетки в зоне F5 премоторной коры активируются. При таком же движении, но холостом, без кубика, зеркальные нейроны не включаются. Важно, что если кубик лежит на столе, но его закрыли ширмой, причем обезьяна его не видит, но знает, что он есть, зеркальные нейроны вновь активируются. Еще один эксперимент, имеющий отношение к глобальной цели. Обнаружены такие зеркальные нейроны, которые включаются, когда обезьяна берет изюм, чтобы его съесть. Если же она берет его, чтобы переложить в другую миску, данные нейроны не срабатывают. И эти же зеркальные нейроны активируются, когда обезьяна видит, что человек взял изюм, чтобы съесть, и молчат, когда экспериментатор просто перекладывает изюм из одной миски в другую. Зеркальные нейроны обнаруживаются на уровне моторной коры, примоторной коры, ассоциативной лобной коры. Они настолько распространены, что сейчас некоторые говорят, а почему мы вообще эти зеркальные нейроны выделяем? Похоже, что их наличие — всеобщее свойство нейросетей. Тем не менее, сам термин, конечно, имеет право на существование. Красивая идея, красивое словосочетание — зеркальные нейроны. Это позволяет выделить программы подражания как особый и очень важный аспект работы нашего мозга. Опишем еще одну ситуацию. Если я как лектор подниму руку и попрошу наблюдающий за мной зал сделать то же самое как можно быстрее, то большинство слушателей поднимет зеркальную руку. Почему? Тут дело в конкретных особенностях строения нашего мозга. Если я поднял левую руку... Картинка об этом попадает в правое поле зрения слушателей и, значит, на левой половины их сетчаток. За счет перекреста зрительных нервов информация окажется в левом полушарии, а левое полушарие управляет правой рукой, и, соответственно, слушатель поднимает правую руку. Все это происходит, когда реагировать необходимо максимально оперативно и не хватает времени подумать, а что же, собственно, означает сделать то же самое. Теперь задачка посложнее экспериментатор совершает некоторое целенаправленное действие например левой рукой дотрагивается до правого уха а испытуемые должны быстро повторить если для наблюдателя важна именно цель дотронуться до уха то он вполне способен сделать это кратчайшим путем той же рукой в данном случае мы видим что участие испытуемых подражаний идет не на уровне параметров движения а на уровне цели еще один пример Экспериментатор из положения сидя нажимает на большую белую кнопку, расположенную на столе, лбом. Как испытуемые повторяют его движение? Если руки экспериментатора видны, то они тоже нажимают кнопку лбом, повторяя движение. А если руки эталона спрятаны под накидкой или под столом, то многие нажимают на кнопку рукой. То есть вновь достигает той же цели другим способом. Понятно, что в каждой из этих ситуаций работают разные типы зеркальных нейронов. Выбор их зависит от изначального настроя, предустановки, мозга испытуемого. Дети, кстати, чаще взрослых выбирают здесь вариант цели. Взрослые же более скрупулёзно следуют инструкциям экспериментатора повторять движения. Балерин классического балета и мастеров бразильской борьбы Капоэйры помещали в томограф и предлагали посмотреть, как другие специалисты танцуют балет и демонстрируют боевые приемы. В итоге ученые смогли определить по записи «ФМРТ» какие отделы мозга наблюдателей в это время активируются. У всех возбуждалась двигательная кора и, судя по всему, системы зеркальных нейронов. При этом у балерин была гораздо сильнее реакция на просмотр балета, а у спортсменов — на капоэйру. Испытуемые сами не двигались, но их нейросети активно сопровождали движения, причем прежде всего те, которые для них были профессионально близки. На этом примере видно, что работа зеркальных нейронов в случае сложных двигательных навыков — результат обучения, длительные настройки и тренировки. Сходные результаты получены в случае других профессионалов, например, музыкантов, которые смотрят, как их коллеги исполняют произведения. Для скрипача значима игра на скрипке, но он слабо реагирует на валторну и наоборот. У спортсменов то же самое. Например, мозг фехтовальщика мощно реагирует на фехтование, а штангиста — на соревнования по тяжелой атлетике. Мозг гораздо мощнее отражает значимые для него действия, именно то, что он уже хорошо умеет делать. В целом, люди подражают, одеркаливают много и охотно. Очень характерным и забавным примером являются конкурсы двойников. Многие люди хотят походить на своего кумира, подражают лунной походке или прическе или характерной одежде. Главное, это дает им положительные эмоции. Если для конкретно вашего мозга подражание значимо, то оно может доставлять вам колоссальное удовольствие. Например, кому-то нравится одеться во французского гренадера времен Наполеона, участвовать в имитации Бородинской битвы. И ему очень хорошо. После этой битвы он приезжает домой счастливый, окрыленный, отдохнувший. Но, конечно, это очень индивидуально, и у кого-то подобный способ подражания и проведения времени вызывает лишь недоумение. Эмоциональное подражание, сопереживание. Важным аспектом работы зеркальных нейронов является обеспечение эмоционального подражания. Этот вид подражания сложнее изучать, но идея в общем понятна. Это перенос на себя тех радостей и тех горестей, которые испытывает другое существо. В более очевидной форме происходит сопереживание боли и сочувствие негативным эмоциям. Ранее мы уже затрагивали эту ситуацию, но с точки зрения оборонительного поведения. Сейчас же давайте сконцентрируемся на сопереживании. Мы так устроены, что эмоции, которые испытывает другой человек, фатально проникают в наш мозг. Поэтому эмпатичному индивиду трудно пройти мимо кого-то, объятого горем. Если он так все же сделает, получит серьезную порцию отрицательных эмоций, потому что должен будет заблокировать в себе программы сопереживания. У людей и у обезьян к сопереживанию подталкивают прежде всего зрительные и звуковые сигналы. Для многих животных большое значение имеют феромоны, запахи, которые спускает особь при попадании в какие-то неприятные ситуации. На примере сопереживания видно, насколько эволюция тонко работает с мозгом. Эмоциональное подражание у животных, которое ведет к взаимопомощи, а иногда даже к каким-то вариантам жертвенности, это, конечно, впечатляет. На данную тему написана замечательная книга Франса де Валя «Истоки морали». Франц де Валь, американский биолог, приматолог и этолог нидерландского происхождения. Профессор кафедры психологии Университета Эмори в городе Атланта, США. Директор центра Living Links Center в Национальном центре исследования приматов Йеркса. Франц де Валь много работал и работает с шимпанзе нашими близкими родственниками. Основная идея книги состоит в следующем. Нам часто внушают, что человек от природы дикое и неприятное существо, а цивилизация его облагораживает. Цивилизация, воспитание, религия и так далее. На самом деле, пишет Де посмотрите на шимпанзе, и вы поймете, что во многом все наоборот. Убедитесь, какие это эмпатичные, заботливые, сопереживающие друг другу существа. Ужаснитесь тому, что с ними и с нами делает цивилизация, заставляя нас быть эгоистичными, черствыми, замкнутыми на собственных интересах. В книге масса конкретных примеров, ее можно рекомендовать всем, кого интересует тема отношений людей в социуме. Приведу пример альтруистического поведения шимпанзе. Сотрудники Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, Лейпциг, Германия, Серия экспериментов показали, что молодые шимпанзе охотно помогают человеку, попавшему в трудную ситуацию, причем делают это совершенно бескорыстно. В опытах участвовали три обезьяны. Они наблюдали, как взрослый человек тщетно пытается справиться с какой-то задачей и могли ему помочь, если у них возникало такое желание. Но специальных к этому никто не подталкивал. Никакой награды за помощь они не получали. В природе шимпанзе активно конкурируют друг с другом за пищу и делиться не любят. Однако, как выяснилось, они готовы прийти на помощь постороннему, если задача не связана с едой. В этом эксперименте человек как бы случайно ронял карандаш, пытался его поднять и не мог, не дотягивался. Молодые шимпанзе помогали человеку справиться с задачей, но перед тем, как отдать экспериментатору оброненный им предмет, шимпанзе исследовали его и, и отдавали, только убедившись в его полной несъедобности. Эмоциональное сопереживание, бескорыстная помощь, благотворительность наблюдается не только у обезьян, но и у дельфинов, слонов. Такое поведение запускает определенные звуки, мимика, позы. Несколько лет назад на видео была записана ситуация, когда в одном из океанариумов белуха спасла потерявшую сознание ныряльщицу. Она аккуратно взяла ее за ногу и вытолкнула из глубины на поверхность. Многие люди регулярно и с удовольствием занимаются благотворительностью, волонтерством, считают это важнейшей частью своей жизни. Абсолютно бесплатно помогает, делится чем-то, за кого-то платят. Получается, что мы все-таки добрые существа в душе. Правда, надо сказать, в нашем российском социуме это, к сожалению, не очень развито. Существуют данные международных опросов, которые периодически проводит ЮНЕСКО, По степени сопереживания Россия занимает в них пока очень низкие места, скажем, в 2010 году 138 из 153 протестированных стран. И все же, мне кажется, сейчас в России увеличивается число людей, которые по-настоящему занимаются благотворительностью, работой с детьми-инвалидами, массой других важных и благородных дел, начиная с отстаивания и высаживания зеленых насаждений, заботы о бездомных котятах и щенках, и кончая порции крови или костного мозга, которые доноры отдают другому человеку. Проявляйте почаще свою доброту, разрешите сработать программам, связанным с сопереживанием, помощью другим людям, эмпатии, донорством, благотворительностью. Ощутите связанную с ними радость. Источником важнейших сигналов, на которых у нас, гомо базируется сопереживание, является мимика. Хорошо документировано, что наш мозг очень быстро, в течение десятых долей секунды считывает мимику и детектирует эмоции другого человека, после чего меняет свое эмоциональное состояние. Для детекции эмоций на лице знакомого и даже незнакомого человека нужны доли секунды, и мы можем с высокой вероятностью предполагать, что в основе этого лежит работа зеркальных нейронов. Существует понятие совместного заинтересованного взгляда, сближающего людей. Частью при взгляде на беззаботного и радостного человека, вот он, секрет клоунского макияжа, многим из нас хочется и свою унылую физиономию украсить улыбкой. И если это сделать, реально станет лучше. Это потрясающий механизм, который напрямую воздействует на центры положительного подкрепления, в том числе на nucleus accumbens. При этом происходит выделение дофамина со всеми вытекающими последствиями. По сходным механизмом мы способны сопереживать отрицательным эмоциям так во время записи состояния мозга при помощи фмрт испытуемому показывали разные неприятные картинки и видео например как кто-то прищемил себе пальцы ощутил отвратительный запах и тому подобное. было показано, что в таких случаях мощно активируются зоны мозга связанные с отрицательными эмоциями это в первую очередь миндалина и островковая кора которые также включаются при стрессе. Кстати, об островковой коре, которая находится у нас на дне боковой борозды больших полушарий. Она не только связана со вкусом, но и получается с отрицательными эмоциями. По данным одной научной статьи, островковая кора активируется в момент, когда человек расплачивается наличными за серьезную крупную покупку. До этого в лобной коре в поясной извилине происходит принятие решения о выборе товара но в тот момент, когда вы отдаете свои деньги, включается островковая область. Что ты делаешь, ведь это же навсегда. Вот она, та жаба, которая особенно душит скупых людей. Что еще важно? Сопереживание может возникнуть у нас по отношению не только к человеку, но и к чему угодно, к животному, растению, даже неживому объекту. Чем ближе существо, которое страдает или наоборот радуется, чем прочнее оно включено в наш микросоциум, тем эмоции будут ярче. Иными словами, привязанность является мощным средством усиления эмпатии. Это моя семья, мои друзья, мой круг интересов. Или хотя бы моя собственность. Биологически все совершенно оправдано, так как главная цель зеркальных нейронов — более успешное и согласованное функционирование стаи, племени, семьи, супружеской пары. Сопереживание в этом случае усиливается за счет тех же медиаторов, о которых говорилось в главе про привязанность. Прежде всего окситоцин и вазопрессин, а также дофамин и эндорфины. Нейроны общей картины мира, отзеркаливание мировосприятия. К высшему уровню подражания, отзеркаливания можно отнести уже не сферу эмоций, а такой сложнейший феномен, как целостное мировосприятие. То есть уровень, связанный с речевыми системами нашего мозга. Эта область наименее изучена Ее сложнее всего исследовать. В этом случае нет возможности провести эксперименты на животных. Напомним, что речь у нас занимается прежде всего ассоциативная теменная кора и нижняя часть височной доли, центры речи и мышления. Можно предположить, что в них располагаются зеркальные нейросети, работающие с общей картиной мира. В третьей главе, посвященной любопытству, Довольно подробно рассказано, как у нас в ассоциативной теменной коре формируются речевые центры. Входящие в их состав нейроны обучаются реагировать и на зрительную картинку, и на слуховой образ. Например, на звучание слова «зеркало» и изображение этого самого зеркала. Это не просто одиночные обученные клетки. В ассоциативной речевой коре возникают тысячи подобных нейросетей, связанных друг с другом. В итоге формируется речевая информационная модель внешнего мира, которая нужна прежде всего для прогноза результатов будущей деятельности. По сути, это вербальный слепок с окружающей нас действительности, и мы, используя его, принимаем решения, строим планы, мечтаем о несбыточном. Мы вводим туда исходные данные и получаем итог вычислений, который позволяет нам предсказать успех того или иного поведения. Подражание является очень важным способом корректировки этой модели. То есть вы можете осуществлять реальное поведение и учиться на собственных ошибках, а можете, послушав некие убедительные доводы, изменить свое мнение и поведение. Мы можем внять внешнему голосу разума, родителю, педагогу, другу, просто случайному попутчику, который рассказал нам аналогичный случай, и что-то по-другому посчитать, по-другому сконфигурировать свое поведение. Запомним, что важнейшие зеркальные нейросети находятся в ассоциативной теменной коре, и позволяет нам учиться на чужих ошибках и чужих достижениях. Эта область еще практически не изучена. Но, тем не менее, она составляет очень важную часть нашей жизни, и не только нашей, а всех высокоразвитых животных. Мы очень активно подражаем не только поведению и эмоциям, но и мнению тех, кто нас окружает. Кстати, тут за нашим мозгом важно внимательно следить. А вот здесь я подражаю Иван Ивановичу. А надо бы самому подумать, мало ли, что все идут на северо-запад, Может быть, мне надо на северо-восток? К этому вопросу мы еще вернемся, когда будем обсуждать программы свободы. Кому мы подражаем? Кто для нас является авторитетом? Во-первых, это наши родители. Делай как родитель очень-очень важное поведение. Если мой отец большой и умный так делает, то я, маленький детеныш, так сделаю, и это будет хорошо. Во-вторых, мы подражаем соседям, людям, которые рядом, товарищам, коллегам, членам нашего социума. Часто на этом основывается коммуникация. В-третьих, образцом для подражания часто становится авторитетная фигура, вожак стаи, начальник, лидер, руководитель. То есть раз самый главный, достигший больших успехов, так делает, то и я, маленький винтик в огромной машине, тоже так сделаю. Наверное, это будет хорошо. Еще раз подчеркнем, что подражание существует, поскольку делает функционирование, например, обезьяний стаи или человеческого общества, более эффективным, а также и в связи с этим приносят положительные эмоции. Подражание, пусть даже в уме, спортсменам на соревнованиях, танцовщикам в балете, цирковым артистам тоже приносит положительные эмоции. Поэтому люди с удовольствием идут на Лебединое озеро, смотрят соревнования по художественной гимнастике, синхронному плаванию. Исследователи, занимающиеся ФМРТ, отмечают — что в то время, когда мы смотрим на отточенные годами тренировок движения прыгуна в высоту, фехтовальщика или танцовщика, по крайней мере, часть положительных эмоций обусловливается работой зеркальных нейронов. Мозг зрителя, по сути, про себя имитирует эти движения, и успех артиста или атлета отчасти оказывается нашим успехом. Более того, если поставить датчики на мышцы – то можно зарегистрировать, как вы повторяете какие-нибудь фойте или антраша, виртуозные движения гимнаста или жонглера. Пусть вы никогда балетом или цирковым искусством не занимались, но эти движения так восхитили ваш мозг, что ваши зеркальные нейроны сказали, «Давай хотя бы попытаемся вообразить, что мы сейчас танцуем или крутим сальто». Благодаря зеркальным нейронам нам так нравятся актеры, которые чему-то подражают. Когда человек похоже изображает собаку, кошку, белого медведя, это очень интересно и забавно для нашего мозга. Поэтому таким успехом пользуются мимы и пародисты. Вся эта сфера ориентирована на то, чтобы стимулировать наши зеркальные нейроны, и эмоциональный позитив практически гарантирован. Использование подражания и сопереживания в рекламе, политике, театре. Естественно, сопереживание и подражание используются в рекламе. Ее создатели стремятся, чтобы мы, подобно героям ролика, совершили какую-то покупку, сделали некий правильный выбор. Подражание — это один из самых мощных рекламных приемов. Впрочем, специалисты по рекламе умело влияют не только на зеркальные нейроны, но и на другие функциональные блоки нашего мозга. Нейрофизиолог Марко Якобони в одном из своих интервью рассказывает, как с помощью ФМРТ проанализировали эффекты реклам разного типа, но одной направленности. Речь шла о продаже автомобилей. Первый тип рекламы описывал новую марку как замечательное и очень экономичное достижение техники, у которого тормозной путь очень маленький, мощность двигателя такая-то, называется цифра, да еще и 0% кредит. Такой вид рекламы дает информацию прежде всего для логичной лобной коры. Она в паре с поясной извилиной активируется. Да, действительно выгодно, беру. Второй тип рекламы показывал, как в вашу новую машину, если вы существо мужского пола, садится очаровательная девушка, а потом еще одна, еще, и все они обнимают вас и, очевидно, очень любят. В этом случае, конечно, активизируются другие центры, связанные прежде всего с прилежащим ядром прозрачной перегородки, передним гипоталамусом, половым поведением. Третий тип рекламы эксплуатировал эмпатию и сопереживание. Вам показывали машину, в которой просто едет счастливый и свободный человек. Вот он едет, куда хочет, улыбается и прекрасно себя чувствует. Хочу направо рулю, хочу налево, я ни от кого не завишу, эта машина дает все, что мне нужно. Тут-то и активируются зеркальные нейроны, двигательные эмоционального сопереживания, височной доли в поясной извилине и общей картины мира. Маркетологи и специалисты по рекламе пытаются дергать нас за разные веревочки, эксплуатирует разные биологические потребности, создавая даже для одного продукта несколько вариантов роликов и постеров. Акцент может быть сделан на подражание, семейные ценности, победу и преодоление препятствий, новизну и любопытство. Это называется клиента-ориентированная реклама или реклама, направленная на разные сегменты рынка. И если не контролировать свои реакции подражания, то стать жертвой рекламы или каких-нибудь идеологических пропагандистских манипуляций очень легко. Например, в СССР была распространена каноническая картина, на которой Ленин несет бревно. Владимир Ильич Ленин на субботнике в Кремле. Художник Виктор Иванов. Воспитательное значение образа вождя, который участвует в общем деле, можно только приветствовать. В конце концов, Кремль после субботника стал чище. Идейный посыл картины — делай как вождь, трудись с энтузиазмом и бесплатно. Это очень важно для процветания государства. Значение подражания рядовых граждан вожакам и лидерам колоссально. Только всегда остается вопрос, куда вожак может завести. Еще один аспект — сознательное подражание, актерская игра. Участие в представлениях любительского театра — школьного, народного, самодеятельного — запоминается надолго и очень впечатляет. Актерские подражания одухотворяют жизнь, приносят огромные позитивные эмоции, даже если ваша роль была совсем маленькой и без слов. Отзеркаливание приключений, открытий, подвигов может воодушевить и зарядить энергией, так как человек чувствует причастность к знаменитым людям, великим сюжетам. Так что театр, даже любительский, в этом смысле потрясающий источник положительных эмоциональных переживаний и для актеров, и для зрителей. Подражание как важнейший шаг к культуре. Подражание — чрезвычайно значимый компонент жизни всех высокоразвитых животных. Подражание позволяет учиться на чужом опыте, что колоссально сокращает время приобретения этого самого опыта. Можно со всей определенностью утверждать, что именно работа зеркальных нейронов лежит в основе нашей культуры. Эти нервные клетки подталкивают нас сделать что-то так же, как делают наши родители, друзья, учителя. В группах обезьян или в стаях высокоразвитых птиц, например, воронов, которые умеет пользоваться орудиями труда, мы отчетливо видим эти элементы культуры. Например, с западной стороны горы живут шимпанзе, которые разбивают орехи только тяжелыми палками. Их детеныши смотрят, что делают взрослые, и учатся разбивать орехи именно кусками дерева. Поскольку когда-то, может быть, сто поколений назад, какой-то их гениальный предок догадался, что подобное возможно. А с восточной стороны горы живет другая стая шимпанзе, члена который разбивает орехи только камнями. Потому что кто-то из их предков придумал делать именно так, и теперь молодежь перенимает отцовский опыт. Это уже культурные различия в чистом виде. Наверное, этому помогло еще и то, что на восточном склоне горы полно камней, а на западном легко найти подходящую палку. Наблюдая за стаями обычных, даже не человекообразных обезьян, исследователи иногда видят, как вдруг одна обезьяна изобретает какой-то новый прием — Некое поведение, способствующее успеху в добывании пищи, борьбе за иерархию и тому подобное. Например, известна история с японскими макаками. Их подкармливали пшеничными зернами, причем зерна сыпали на песок. И в какой-то момент одна макака, играя, схватила песок вместе с зернами и бросила так, что смесь упала в воду. Песок утонул, а зерна всплыли. А из воды чистые зерна достать очень легко. Удачливая макака запомнила — Так можно отделять зерна от плевел. Стало часто использовать этот прием. Ее действие сначала повторил детеныш-подросток. Через два года приема обучились еще три обезьяны. Через три года им пользовалось уже восемь особей, и постепенно все больше обезьян освобождали зерна от песка в воде. Нейросети, обеспечивающие подражание, позволяют нам не только имитировать чье-то поведение, но и строить внутри своей речевой модели мира модель другого человека, другого существа. Для чего? Для того, чтобы предсказать, как он или она будет себя вести. Примерно так. Я знаю, какие реакции ты будешь реализовать, и я построю свое будущее поведение с учетом этих знаний. Это модель психического, в англоязычной литературе theory of mind, модель мышления другого субъекта, одно из высших проявлений деятельности человеческого мозга. Подобные способности, судя по всему, присущи также обезьянам, по крайней мере, человекообразным обезьянам. Например, самец шимпанзе низшего ранга подвергается нападкам со стороны самца среднего ранга. Наблюдатели зафиксировали, как он, удирая, старался пробежать мимо вожака стаи. Пробежать так, чтобы вожак увидел и вмешался. Кто тут без моего ведома дерется? Кто моего подчиненного мутузит? Ты, средний, иди-ка сюда, я тебя накажу. То есть самец низшего ранга вполне целенаправленно подставил под наказание своего конкурента, просчитав и его поведение, и реакции вожака стаи. В книге Франца де Валя есть история про еще одного самца-шимпанзе, который сначала был молодым и наивным. Он нашел в лесу много еды, которую положили ученые, и закричал «Ух ты, сколько вкусного здесь лежит!» Туда пришла вся стая, и все, что было, съели. Когда молодой самец снова нашел вкусненькое, он на этот раз начал тихо и быстро жевать и глотать. Но тут его обнаружили остальные шимпанзе, надавали тумаков и опять все съели. И тогда наш герой придумал третью тактику. Он нашел запас пищи, отошел метров на 300 и оттуда закричал «Еда!». И пока вся стая туда в неправильное место кинулась, он успел вернуться к кучке с вкуснятиной и как следует подкрепиться. Тем, кто заинтересовался работой зеркальных нейронов, крайне рекомендуется прочитать книгу Мозг рассказывает американского нейрофизиолога и публициста индийского происхождения Вилей Янура Рамачандрана. Вилей Янур Рамачандран, доктор медицины, доктор философии, директор центра мозга и познания, профессор психологии и нейрофизиологии Калифорнийского университета. Это совершенно потрясающий автор. Рамачандран много пишет о морали, ее происхождении, о зеркальных нейронах, причем пишет об этом, по крайней мере, отчасти с точки зрения индуиста, приверженца концепции перерождений. Рамачандран клиницист с огромным опытом, и ему принадлежит уникальная технология работы с больными после инсульта с помощью отзеркаливания. Например, у человека из-за одностороннего инсульта, произошедшего в двигательной коре, отнялась рука. Оказывается, можно его здоровую руку положить в ящик с зеркальной стенкой и попросить сверху смотреть на это зеркало. Когда больной будет шевелить здоровой рукой, его мозгу будет казаться, что работают обе руки, и этот зрительный сигнал ускоряет восстановление подвижности поврежденной конечности и соответствующей зоны моторной коры. Получается, что активность зеркальных нейронов работает как важный фактор, восстанавливающий функции примоторной и моторной коры. Причем данную методику можно использовать и при других типах инсульта. В Москве, в Центре психического здоровья, уже работают с этим. Аутизм и шизофрения. Причина в зеркальных нейронах. Как и все системы мозга, зеркальные нейроны могут работать слишком слабо или слишком активно. В первом случае мы, судя по всему, сталкиваемся с проявлениями аутизма, о котором довольно много сказано в пятой главе. То есть аутизм нередко связывает со сбоем в системе зеркальных нейронов, когда подражание и сопереживание, в том числе родителям, не срабатывает. Нередко при аутизме обнаруживаются аномалии на уровне анатомического и клеточного строения головного мозга. Заболевание характеризуется общими нарушениями коммуникации и социальных взаимодействий. У аутичных людей часто наблюдается ограниченность интересов и стереотипное поведение. Шизофрению тоже иногда считают следствием дефекта системы зеркальных нейронов. А именно той ситуации, когда эти нейроны избыточно активны и что-то непонятное на поведенческом и ментальном уровнях запускают. Шизофрения является достаточно распространенным психическим расстройством, связанным с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций, с галлюцинациями. Встречаемость примерно 1 к 100. Кстати, есть данные, что второй класс зеркальных нейронов, Нейроны эмпатии. При шизофрении работает плохо, и это сближает некоторые варианты шизофрении и аутизма. Значимость зеркальных нейронов. Подытожим, в каких сферах важна правильная работа зеркальных нейронов. Взаимоотношения матери, родителя и ребенка. Младенец всегда ищет эмоциональный контакт со взрослым человеком. Он постоянно настроен на то, чтобы воспринимать от взрослого разнообразные подсказки. Он как бы просит «покажи мне, как себя вести». Игры с ребенком во многом являются такой подсказкой. Взаимодействие педагог-ученик. Личный пример учителя очень важен для обучающихся. Всякий, кто занимается преподаванием, ведет уроки, читает лекции, надеюсь, понимает свою ответственность. Университетским преподавателям, например, хотелось бы показать, донести до студентов, насколько интересен мир, насколько он разнообразен и как увлекательно заниматься наукой пусть даже весьма нелегких и не очень материально благоприятных условиях. Врач-пациент. В этом случае эмпатия медика порой жизненно необходима. Если врач запрограммирует пациента на успех, если он будет оптимистичен, бодр, этим он внесет большой вклад в дальнейшее успешное лечение. Психотерапевт-клиент. В психотерапии существуют специальные методики отзеркаливания и резонанса. Это очень важные действенные методы, их часто применяют профессионалы. Отношения в паре, в семье. Если вы действительно любите другого человека и настроены на него, вы постоянно ловите его мимику, движение, голос, интонацию, постоянно зеркалите. Если что-то не совпадает, идет не так, можно моментально скатиться в отрицательные эмоции. Вот почему так важен первый момент встречи. Например, когда человек приходит с работы, имеет огромное значение, как его встречают близкие люди. Если вы видите радость в глазах супруга, ребенка, у вас будет хороший вечер. А если в первый момент что-то не состыковалось, вечер легко может быть испорчен. Поэтому, когда вы встречаетесь с кем-то, кто вам нравится, значим для вас, пожалуйста, отгоните угрюмые мысли, улыбнитесь. Не надо начинать общаться с близкими, когда вы мрачны и недовольны жизнью. Будьте внимательнее и добрее к людям, и это отзовется позитивом, всем станет веселее и радостнее. Отношения в команде. Командные взаимодействия в спорте, в бизнесе, в науке тоже во многом опираются на работу зеркальных нейронов. Ощущение «мы вместе» очень важно для членов эффективного коллектива. Таким образом, зеркальные нейроны надстраиваются над самыми разными видами деятельности, помогают совместно уходить от опасностей, Удовлетворять разнообразные потребности, узнавать новое, добиваться успехов. Зеркальные нейроны ускоряют наше обучение, адаптацию к миру и обществу. На их деятельности базируется феномен человеческой культуры. Именно зеркальные нейроны, их развитие позволили и позволяют нам учиться на чужом опыте. То есть с их появлением возник путь негенетической передачи информации который в очень высокой степени ускорил эволюцию сначала всех высокоразвитых позвоночных, а потом и человека. Такая передача опыта оказалась колоссально эффективной и полезной.